При этом важно отметить, что для любого медиатекста характерно воздействие на взгляд аудитории через её потребности. Мотивационный аспект медиатекста заключается в намерении создать изменения в смысловом поле адресата. И если тревел-медиатекст побуждает читателя отправиться в поездку, демонстрируя различные э, привлекательные стороны маршрута, то в проблемно-политических текстах журнала Geo трактовка фрейма другая сторона использовалась для выделения и проблематизации определённых фреймовых слотов. Так во фрейме Китая выделялась угроза культурной ассимиляции и правовых ограничений коренного населения провинции Тибет. Эта тема являлась в журнале ГеоРоссия одной из значимых в течение длительного времени 2006-16 годы. Для международной редакции Гео подобным трендом можно назвать проблемы внешней и внутренней политики России, где антироссийская позиция была даже более популярна, чем антикитайская. Подобные настроения подтверждаются также одним из бывших постоянных сотрудников и авторов издания. Наряду с проблемно-политическими материалами помещались просветительские статьи, создающие положиный имидж определённых территорий, осуществлялась скрытая реклама туристических брендов, прежде всего европейских, формировался образ колоритной, красивой, технологически развитой Европы. Для реализации своих намерений в редакции Гео использовался скрытый смысл в составляющей языковую базу подтекста говоря об имиджевой составляющей текста в Гео-России, следует выделить три обобщённые группы материалов: имиджевые проблемные, культурно-просветительские публикации о России. Первая группа текстов являлась визитной карточкой гео. В 2008-2017 годах в изданиях активно совершенствовались возможности поликодау текста, что позволяло создавать привлекательный туристический образ некоторых стран. На пике пики популярности гео в России 2009 год в свет выходили имиджевые материалы, посвящённые странам и регионам Европы: Испания, Тоскани, Май, Южный Мотерро, Италия Альпийская идиллие, Июль, Венеция, Август, Швеция, за что европейцы любят каникулы в скандина Сентябрь, Берлину, Октябрь и т.д. Аудитории раскрывался туристический потенциал государств и провинций, что должно было вызвать у читателей желание поехать в эти страны и тем самым увеличить приток средств, поступающих в их экономику. Побудительная интенция прослеживается и в отношении некоторых неевропейских государств Египет, Мортвое море, Израиль, альпийский туризм на склонах Канады и т.д. В 2009-2014 годах продолжалось продвижение туристических объектов стран Европы, США и Канады. Брюссель, столица Бельгии и Версалимы союза меняет имидж